Глава седьмая. Проснулся, когда в окне уже стало светлеть. Сколько времени, непонятно. Надо бы часы прикупить. Сейчас такое время, что можно найти хороший образец из-за трофейного. Мне дед рассказывал. Он сам привез шесть штук разных. В основном, по его словам, ерунда, но для обмена на что-нибудь нужное пойдет. А вот одни были «Зенит», специально сделанные для летчиков. Я в этом не особо разбираюсь, но, по его словам, очень качественная модель. Часы долго лежали в ящике его письменного стола, пока куда-то не пропали. А может, кто-то их пропал. ХЗ. А, собственно, чего это я про часы? Это дело терпит и легко может подождать. Сейчас у меня забота это найти деньги. Потому что не знаю, что тут насчет спецовки. Выделят бесплатно или надо покупать. Также немаловажный вопрос – это инструмент Опять-таки, выдадут или же идти на рынок покупать. А может, что, наверное, гораздо лучше сделать на заказ и под свою руку? С деньгами все проще. Надо просто их забрать. Для этого нужно две вещи. Мешок и время. Мешок для того, чтобы было в чем нести. А время такое, чтобы я находился без Катерины. Нафига мне свидетель? Нет. Если надо ей, то поделюсь деньгами. Без проблем. Только забирать буду один. Но что-то мне подсказывает... Она, если узнает, заставит сдать государству. Мне это не подходит. Буду думать. В комнате душно, и комары гады мелкие летают. Не напились, сволочи, кровушки за ночь, или у них второй завтрак начался. Разделся и залез под простым. Может, удастся еще поспать. Хоть немного. Часа полтора-два точно есть. Потом начнется. Что такое утро в общаге, я знаю не понаслышке. Еще бы позаниматься хоть немножко после подъема. Во-первых, это полезно для организма, а уж для этого тела просто необходимо. Во-вторых, надо вспоминать хоть что-то из самозащиты, а это опять тренировки. Анализ проведенного здесь времени показал, что наши предки были не прочь подраться, особенно когда милиция рядом отсутствует. Вести мне постоянно не может, поэтому надо вспомнить, как мы занимались с замполитом. Хотя бы основу, ну и про бокс не забыть. Нет, не заснуть больше. Прямо проклятие какое-то. Или этот парень был гиперактивным по жизни и спал по три часа ночью, или просто не мой день, точнее утро. Пытаюсь вспомнить, как это тело проводило ночи. Вроде все нормально. Спал как убитый, особенно после принятия в комсомол. Но это и понятно, нагрузка на мозг увеличилась, вот и рубила его не по-детски. А как же? Ведь помимо выполнения уроков и дежурства по этажу, приходилось готовиться к собраниям, учить труды основоположников коммунизма. А это выматывало похлеще физических упражнений. Так что дело не в этом теле. Наверное, я просто сильно нервничаю перед сегодняшним днем. Предстоит много дел. И не скажу, что все они приятные. Незаметно, перескакивая с одной мысли на другую, я начал вспоминать о том, откуда взялись деньги, которые хочу забрать. Это было в начале двухтысячных. Если долго вспоминать, то можно вспомнить год и число с месяцем, но не буду. Я тогда уже работал прорабом, и в моем подчинении было 17 человек. Наш начальник взял подряд на устройство фундамента под торговый центр, но для начала надо было снести три старых деревянных дома, подготовить территорию к устройству котлована. Моя бригада сама знала, что и как делать, поэтому я сидел в вагончике и заполнял общий журнал работ. Дело нужное и очень важное. В какой-то момент звуки на площадке изменились, Это ничего не значит, всякое бывает, но я все-таки вышел посмотреть, что случилось. Ни одного человека на месте не было. Пошел разбираться. Оказывается, все собрались на чердаке одного из домов. Тот, кто прятал эти деньги, обладал незаурядным умом и прямо-таки изощренной хитростью. Рядом с Боровым, это такой специальный изгиб на печной трубе, была сделана небольшая коптильня из жести. А основанием для нее служила прямоугольная конструкция из кирпича. Вот внутри этого основания и был спрятан чемодан с деньгами. Я, например, такую конструкцию коптильни видел в первый раз. Мельком взглянув на кучу денег, я стал зарисовывать схему этой коптильни в рабочем блокноте. Пригодится. В это время ребята аккуратно открыли чемодан. Деньги оказались с 47-го года прошлого века. Но и это еще не все. Примерно треть от общего количества составляли банкноты довоенных годов. Начиная с 21-го и далее. Переворошили всю наличность и ничего более не нашли. Хотя надежда была. Чемодан был гигантских размеров. В нем, если постараться, можно человека среднего роста спокойно упаковать. Видел я такие. Даже, по-моему, у кого-то из моих родственников такой был. Я не знал, куда девать это богатство. Но не нумизма-то я нифига. Зато наш штатный плотник бетончик обещал пристроить все купюры. У него работал знакомый на рынке. На память о таком событии каждый взял несколько купюр различного достоинства. В обед мы отпустили нашего специалиста. Через час вернувшийся плотник положил на стол несколько пятитысячных купюр. Это все, что он смог выращить за чемодан денег. Сумму не помню, но все поделили поровну. Вот такая история с кладом. Осталось проверить, кто из нас был прав, поспорив о годе создания захоронки. Кто-то утверждал, что сразу после реформы седьмого года, а кто-то, что гораздо позже. Я склонялся к первому варианту. Иначе купюр других годов там бы не было. Просто не успели обменять, вот и хранили все вместе. А потом или арест, или смерть, что скорее всего. Посмотрим и узнаем. Время за воспоминаниями прошло незаметно. Совершенно неожиданно прозвучал будильник. Это кто тут такой бессмертный? И почему его еще не прибили за такие привычки? Есть еще одно предположение, но оно из области фантастики. Неужели все в этой комнате занимаются утренней гимнастикой? Или делают зарядку? Через пару секунд все узнаю. А пока просто посмотрю. Интересно ведь, чем дело закончится. Никто ничего никому не сделал. Даже подушкой в этого крензеля не запустили. Парень просто выключил будильник и... и все. Ладно, потом спрошу, что за хрень такая. Сам же встал и в одних трусах выдвинулся на улицу. Лето ведь, бегать и прыгать не стал, обуви подходящей нету. Сразу направился к турнику. Небольшая разминка из десятка упражнений и можно заняться подтягиваниями. Все как я привык. Чередование различных хватов, как по ширине, так и в зависимости от положения кистей. Потом на землю. Отжимания, опять-таки, с разными расстояниями между руками. Да, отжимания с хлопками пока далеко, но и это тоже неплохо. Ничего, я еще сделаю из этого тела что-нибудь приличное. А то как же я буду кирпич класть? Непорядок. Уф, да, могло быть лучше. Результат не буду озвучивать. Стыдно. Мало. Второй подход. Еще хуже. К тому же мышцы начали слегка болеть. И это не та боль, которая бывает при выполнении силовых комплексов. Просто мышцы начинают понимать, зачем они нужны и сопротивляются этому. Через силу заставляю себя сравнять результат в подходах. Ох, на сегодня хватит. Вечером постараюсь повторить хотя бы один подход. Полчаса всего, а устал как после суточной смены. Немного отдохнуть и вперед в туалет. Умываться и растираться. Хорошо, хоть все разбежались по комнатам, поэтому никто не кричал от попадания брызг, которые летели от меня в разные стороны. В комнате все смотрели на меня, как на Иисуса. Но это когда он явился кому-то там. Куча немых вопросов сами собой читались в их глазах. Что это за чудик и зачем его к нам поселили И он что, каждый день будет так рано вставать? И нахрена мы его хотели разыграть и поставили этот долбанный будильник на такое время? И я это прекрасно видел. Хотя не обладаю даром чтения мыслей. Поработайте с мое прорабом, тоже научитесь. Жрать было нечего. Не догадался вчера купить. Ничего, сейчас придет Катя и что-нибудь придумает. А я в следующий раз буду умнее. Что мне стоило взять и купить просто хлеба, и все. Сейчас бы хоть перекусил немного. А вода? Вон она в бочке стоит, прямо возле входной двери. И кружка металлическая на цепочке. Своей-то нету. Постепенно парни разошлись. В комнате я остался один. Последний уходивший напомнил мне, чтобы я не забыл закрыть дверь и сдать ключ в актюру Фигня вопрос. Сделаю. Не впервой. Плюхнулся на кровать и решил немного поваляться. Всё равно жрать нечего. А ходить просить это нафиг надо. Все мысли сводились к одному. Нужны деньги. А те, что были не о деньгах, были о еде. Мне нужно хорошо питаться. Работа каменщика физически тяжёлая, поэтому надо много кушать. Без нормальной еды я не смогу работать. И все в таком же духе. Не выдержав этого нападения на меня моих же мыслей, сбегал к двери и напился воды. Пусть хотя она в желудке болтыхается, чем вообще ничего. Блин, а во сколько приходит комендант? Может, у нее есть что-нибудь пожрать? Надо сбегать проверить. Коменданта не было. Дверь была закрыта. После нескольких попыток постучаться я бросил это дело. Зато привлек внимание местного вахтера. После небольшого обмена информацией мне пообещали чай с куском хлеба. В моем положении привередничать не стоило. Кое-как дождался, когда закипит чайник и вахтер нарежет хлеб, а дальше присел на табуретку рядом со столом. Знаю, что это некультурно, но я сожрал и выпил все лежащее на столе и налитое в кружку. Стыдно, но меня можно понять. Посидел еще немного, пошел к себе. В комнате ничего не изменилось. Лег на кровать и начал осматривать свое временное жилище. Раньше как-то не было времени. Помещение, конечно, нормальное для четырех человек, но не для восьми. Путем нехитрых размышлений и подсчетов, а также опираясь на свой опыт, я пришел к выводу, что с самого начала эта комната была рассчитана на трех человек. Да, это самый приемлемый вариант. По-другому не получается. В угоду большого количества жителей пришлось жертвовать бытовыми удобствами. Вместо шкафа для одежды была прибита доска с гвоздями рядом с дверью, а то, что там не висело, было распихано под чемоданом и вещмешком, засунуто под кровати. Я не проверял, но мне так кажется. Стол, который стоял вплотную к подоконнику единственного окна, был заставлен различной посудой, в основном металлической. Три табуретки под столом, а одна рядом, состоящая на ней чайником. То есть по-нормальному здесь даже перекусить не получится. Придется это делать по очереди. Да, печально. Еще и холодильника нет. Еще печальнее. И телевизора что-то не наблюдается. Вообще печаль. Блин, да тут даже радиоточки нет. Ужас. Я встал и пробежался по периметру комнаты, заглядывая под кровати. Поиски завершились удачей. Я нашел электрическую розетку. Только не завидую тому, кто спит рядом с ней. Розетка была рядом с подушкой, всего на несколько сантиметров выше ее. Я бы не смог. Видеть постоянно перед глазами эту натуральную угрозу пожара мне как человеку ответственному, не комильфо. Хотя, что скорее всего, ей не пользуются. Иначе я даже не знаю, куда смотрит пожарная инспекция. Или в Калуге в это время ее нет. Я опять улегся на кровать и начал мечтать, что здесь можно улучшить, когда я заберу деньги. Во-первых, это купить радиоприемник. Можно трофейный. Это даже лучше. Электроплитка? Надо у ребят спрашивать. Может, здесь одни мазохисты живут и предпочитают танцы с бубнами на общей кухне? Холодильник? Холодильников здесь взять негде. По крайней мере, я еще не в курсе о состоянии Калужского рынка бытовой техники. Надо искать связи в этом направлении. Может, Катя поможет? Да ну нафиг. Дверь открылась, и хмурое лицо Катерины окончательно испортило мое и так фиговое настроение. Я так понял, что сейчас будет прочитана лекция о правилах поведения с красивой девушкой в общественных местах. Что ж, я не против, но хорошо бы сначала покушать. А то как-то песня голодного желудка отвлекают от предложенной темы. И меня совсем не радуют различные предчувствия, которые начали приходить на ум. Настроение не смогла поднять даже красивая одежда Катерины. Это было что-то такое, воздушное, с желтого цвета с большими белыми цветами. Не эксперт я, но, по-моему, это называется сарафан. Короткий сарафан, чуть ниже коленок. А чтобы не замерзнуть, поверх этого желтого чуда была одета черная бархатная безрукавка, без пуговиц. Мне, в общем-то, понравилось, но, как говорится, это не повод для голодовки. Не надо об этом напомнить. Не успел. Не успел сказать ни одного слова. Вообще ничего не успел. Хотел попробовать сказать, а уже стою внизу, возле входа в общежитие. И меня, как маленького, за руку тянут куда-то в центр. Причем все это делается молча. Блин, я в конце концов человек или кто. А она даже не поздоровалась. Ладно, проехали. Минут пять я потерплю, но потом извините. Ага, пять минут. Два часа не хотите? Два часа мы носились по городу и многое успели сделать. Забрали фотографии, нашли секретаря комсомольской организации «Калуш-строя» на одной из стройплощадок и договорились об уплате членских взносов. Еще я написал заявление о вступлении в профсоюз строителей, и только после этого мы пошли завтракать. Пока шли, мысль о том, что нафиг не нужна утренняя зарядка, если так бегаю, не покидали меня. Когда подошли к столовой то над головой у Кати я совершенно случайно увидел нимб. Аминь. Завтрак – это дело интимное, поэтому ничего рассказывать не буду. Просто скажу, что было вкусно. Но мало. Я даже потратил немного своих денег, чтобы купить дополнительно несколько пирожков. Все равно мало. Ладно, скоро обед там наверстаю. Сидим во дворе пединститута. Отдыхаем после перекусы Вокруг жара неимоверная. А тут тенек и студентки туда-сюда бегают, отвлекают от монотонного перечисления задач, что нам нужно успеть сделать сегодня. Это Катя решила меня просветить, а то, по ее словам, она устала отвечать на мои вопросы по поводу дальнейших действий. Я не в обиде, пускай говорит. Сижу, наслаждаюсь погодой и окружающими видами, и тут, как мешком с цементом по голове вопрос. «Велор, а ты машину водить умеешь?» Мне бы, балбесу великовозрастному, промолчать и не выдавать себя или ответить что-нибудь неопределенно. Так нет. С радостью сообщаю моей спутнице, что умею водить и очень даже неплохо. Идиот. Что еще сказать? Белор не умеет водить машину. Вообще. Он и на велосипеде катается-то с трудом. Негде было учиться. Ладно. Выкручусь как-нибудь. Что уж теперь, когда все сказано? А Катерина, вскочив с лавочки, начала ходить кругами и рассказывать о поручении товарища совкина. Короче, дело такое, надо забрать машину из ремонта. Это вторая из тех, что приписаны к отделению транспортной милиции. Вся проблема состоит в том, что машина находится у черта на куличках, то есть далеко. Если идти отсюда, то дай бог к вечеру вернемся. А Катя хоть и умеет управлять автомобилем, но очень не любит это дело. Поэтому, по извечной женской привычке, она решила переложить дело доставки автомобиля на мои плечи. Вот тут-то передо мной встала настоящая проблема. С одной стороны, делов вроде бы на сегодня больше нет, и помочь девушке сам Бог велел. Тем более, ее несчастный вид сам за себя говорил. И не помочь я просто не мог. А с другой, надо же насчет денег все узнать, как там и что. А то мои накопления, как и финансы в песне Буйнова, поют романсы. Надо бы пополнить их, а это время. Одна разведка местности чего стоит? Молчу и думаю, что мне ей сказать. Придумал. Надо идти за машиной так, чтобы пройти мимо интересующего меня дома. А что, нормально получится. И никто ничего не заподозрит. Заодно девушку выручу. Мы с ней комсомольцы как-никак. А значит, должны помогать друг другу. Так что на все вопросы ответил утвердительно. Но с одним дополнением. «Нужно на минуточку зайти на рынок». Радостно улыбаясь, Катя согласилась. «Так что выдвигаемся». Шли недолго. Минут 10 не спеша. «Только вот незадача. Это не тот рынок, который мне нужен. Их, этих рынков в Калуге, со слов Катерины, целых пять штук. И это только официальных. Про стихийные, которые образуются после уборки, урожая или во время праздников, говорить не будем. Много их. Но мне-то что делать?» Катя тоже не в курсе, почему я остаюсь с офигевшим видом. Торопит меня. Идти-то далеко, а тут такая остановка незапланированная. тьфу да блин. Опять незадача. А я считал, что у экологии знаю почти все. А реальность опять окунула меня в лужу. Да и хрен с ним, с этим рынком. Завтра схожу и все посмотрю. Решено. Идем за машиной. Но для начала я выгреб из карманов всю наличность. Потом, посоветовавшись со спутницей, Закупил на все деньги пирожки. А то знаю я эту упертую комсомолку. У нее же полностью отсутствует понятие правильного режима питания. Сама кушать не хочет и другие типа потерпят. <сёк> Мне это не подходит. Организм у меня молодой, и поэтому его надо кормить регулярно, несколько раз в день. И желательно до отвала, каждый раз. Начало пути как-то не задалось. Шли в основном молча. Я смотрел по сторонам и пытался увидеть хоть что-то знакомое. Так что на разговоры времени не было. Я заново узнавал свой город. А Катя о чем-то усиленно думала, совершенно не обращая внимания на привычную ей обстановку. Но уже через час пути картина изменилась. Мы снизили скорость из-за моей больной ноги. Я ни грамма не жаловался, но Катерина сама догадалась, что быстро идти у меня не получится. Еще и пирожки мешались постоянно. Рюкзак-то никто из нас не догадался взять. Вот и их в газетном кульке, что свернула продавщица. Вот так постепенно и разговорились. Сначала о ноге, потом о методах ее лечения, а после я спел песню. Ну как спел? Прохрипел, прогудел, прочитал, скорее всего. Голоса, как и слуха, у меня нет. Кстати, у Вилора тоже. Нам с ним самое место в группе «Мотерхед». Иан Фрейзер Килмистер, или по-простому Лемми, воскрес бы и пожал мне руку, услышав мой голос. Снимаю шляпу перед талантом этого человека и прошу прощения у всех его поклонников. Нет, если, например, «Варшавянку» или «Интернационал» спеть, то, я думаю, выйдет мощно. А все остальное фигня будет, наверняка. Самое странное это то, что Катерине мое исполнение понравилось. Удивительно. Песня-то самая простая про секретное задание Знаете, наверное, Винни-Пух там поет, а Пятачок подпевает. Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о нем, да-да, вернее, нет-нет. Зачем шагаем мы вдвоем, откуда и куда, секретов мы не выдаем, нет-нет, вернее, да-да. Усталость куда-то пропала, мы шли и шутили. Я искал подходящее место для обеда. Идеально было бы найти родник, но и колодец тоже сойдет. Лишь бы рядом была тень, а то жара уже замучила. Катя, конечно, крепилась и делала вид, что ни грамма не устала. Но мне это лучше видно. К тому же я сам уже чувствовал, что надолго меня не хватит. Нам повезло, что дорога шла не только по полям, а иногда пересекала небольшие участки леса. Здесь было гораздо прохладнее, и мы успевали немного отдохнуть от жары. Вот в одном из таких мест мы нашли оборудованный источник воды. Кто-то неплохо потрудился над созданием удобного во всех отношениях места отдыха и забора воды». Широкая лавочка в нескольких метрах от источника была нами сразу оккупирована и использована не по назначению. То есть мы вместо того, чтобы просто сидеть и отдыхать, еще и кушали пирожки. А что, очень вкусно получилось. Свежая, холодная, родниковая вода и куча пирожков с различной начинкой. Съели все. Жаль, что нельзя выпить всю воду, но мы старались. Единственная проблема – это комары. Им тут медом намазано, что ли? задолбали не по-детски. Если бы не моя спутница, то в выражениях я бы не стеснялся. Но из-за нее я ограничился стандартными проклятиями. Богатый опыт позволил сделать это красиво. Я выстраивал такие словесные конструкции, что Катя опять на некоторое время превратилась в товарища-чебурашку. По крайней мере, глаза были точно похожи. Больше получаса постоянных нападений этих кровососов мы не выдержали. Не сговариваясь друг с другом, применили тактический прием – отступление. А по-простому – сбежали из этого райского места. Нафиг, нафиг. И так хожу с распухшим ухом и хромаю. Не хватало еще быть в красных пупырышках от укусов озабоченных самок. Чтобы потом мною пугали детей и показывали в качестве экспонатов в кусткамере, хм, я лучше с девушкой красивой побегаю. 10 минут ходьбы под полуденным солнцем, и мы вышли к небольшой деревне если я не ошибаюсь, то когда то в будущем мы с моей бригадой будем здесь строить два коттеджа очень уж приметное место я ни грамма не историк тем более не археолог, так что за достоверность не отвечаю но местные жители гордились даже в мое время происхождением своей деревни и утверждали что она гораздо старше самой экологии не знаю и спорить не буду, но все в округе были в этом уверены А один особо упертый товарищ, выпив с войского самогона, спорил на литр коньяка, что их городище старше Москвы, и он может это доказать. Спорное утверждение. Тем более, что при устройстве котлована мы ничего не нашли. Хоть бы горшок какой-никакой попался. Так нет. Не было ничего. Так что знаю я это место. Это деревня Перцево. Так как в прямой видимости находится ока то я предложил Катерине искупаться. А что... Идти еще фиг знает сколько, почему бы и нет. Короче, она согласилась. Только отослала меня подальше, сказав, что будет купаться одна. А мне было все равно, где находиться, лишь бы побыстрее окунуться в речку. Жара действительно достала. Местность, конечно, отличалась от той, что будет позже. Нет таких зарослей по берегу реки, только отдельные здоровенные кусты. Не маячат в отдалении очистные сооружения Калуги. Зато есть прекрасный травяной пляж, Или это заливной лук? Не знаю, но чуть-чуть позагорать можно после купания. Катя уже плескалась в воде, а я только начал разматывать ногу. Медсестра бинт на мне не экономила и намотала его с запасом. Замучился разматывать и скручивать назад в рулончик. А как иначе, потом будет некогда. Моя спутница после купания точно будет спешить и подгонять. Это у всех комсомольцев в крови. Я точно знаю. А если это ответственная девушка типа Катерины, то идти мне сегодня мокрым. Жаль, что пирожки закончились и пожрать у нас ничего не осталось. Потому что точно знаю, после водных процедур покушать захочется обязательно. Ладно, что-нибудь придумаю. А сейчас я буду просто балдеть в воде. Все. Нога свободна. Ака, я иду. Нет, я бегу.